Федор Дмитриевич Березин «Экипаж черного корабля». Серия «Огромный черный корабль». Книга вторая. Аннотация. Начальная фаза термоядерной войны, то есть первичный обмен стратегическими ядерными ударами, завершена. Обратились грибовидными выхлопами города, обезлюдили целые области, кое-где преобразился даже рельеф местности. Небо затянулось таким непробиваемым пологом из пыли и дыма, что свет ни одного из трех солнц не способен достичь поверхности планеты. Думаете, теперь на несчастной планете Гея стало тихо, ибо генералиссимусы и адмиралиссимусы ужаснулись от свершенного? Ничуть не бывало. Приказы отданы и отработаны давно и надежно. Морские десанты с далекого южного континента достигли севера и высадились. Начита и разрастается в масштабе тактическая фаза Третьей атомной войны. Миллионнотонные танки боевые горы уже движутся по материку, добивая все, что подает хоть какие-то признаки жизни, кто и что сможет им противостоять.